Письмо 14. -е. Жану Батисту Коко. Перевод с французского. 1900 год, августа 1 -го, -го, Ясная Поляна. Всем сердцем одобряю идею плебисцита против войны. Я работаю изо всех моих сил над тем, чтобы результат всемирного плебисцита мог бы быть благоприятен для всеобщего мира. Лев Толстой. Примечание. Коко, итальянский студент-юрист, в письме от 12 июля по новому стилю, высказал мнение, что вопрос всеобщего мира может быть разрешен путем плебисцита. «Прежде чем распространять эту мысль, — писал он, — я хотел бы услышать ваше мудрое мнение. Том 72, страница 420. Конец примечания. Страница 476.